Глава третья. «Я твой папочка». Прошло часа два-три. В больнице все утихло, многие заснули. Алиса все так же лежала лицом к стене, а Юлька читала. Парниковые розы, которые принесла Наташа, стояли на тумбочке у кровати Юльки, и она чувствовала их свежий и приятный запах. Вдруг снова в коридоре послышались шаги. Те же самые, что и раньше — Кто-то осторожно, но тяжело подошел к двери и остановился. «Алиса!» — шепнула Юлька. «Смотри! Снова он!» Алиса села на кровати и прижала палец к губам. Силуэт человека постоял немного у двери и снова исчез. «Мне это не нравится», — сказала Юлька. «Я позвоню дежурной сестре. Погоди!» — сказала Алиса. И тут они услышали, как в коридоре кто-то разговаривает. Несколько человек шли по коридору. Вот они остановились у двери. Дверь медленно раскрылась. Но ничего не случилось. Вошла дежурная сестра Мария Павловна. Это была пожилая и строгая сестра. Больные ее не очень любили, потому что она всегда говорила о правилах и о том, что их надо соблюдать. «А кому хочется соблюдать правила, особенно если ты уже выздоравливаешь?» «Вы не спите, девочки?» — спросила Мария Павловна. «Алиса, с тобой хочет поговорить Александр Борисович». Алиса очень удивилась. Олег Борисович? А разве он...» Но олег Борисович уже вошел в палату. «Как себя чувствуете, девочки?» — спросил он, как будто и не прощался с ними два или три часа назад. «Может, он уже вернулся из кино», — подумала Юлька. «Но что могло случиться?» Поссорился с Шурочкой. «Надеюсь, все в порядке», — сказал Олег Борисович. «А у меня для Алисочки сюрприз. Замечательный сюрприз. Я бы заставил тебя сплесать, но тебе еще вредно. Можешь собираться домой». «Как?» — Юлька увидела, как Алиса побледнела. «Не может быть!» Может, может. Алик так веселился, будто сам вот-вот пустится в пляс. Все хорошо, что хорошо кончается. За тобой приехал твой папочка, так что можешь собираться домой. Мой отец не может приехать, сказала Алиса. Деточка, не сопротивляйся, сказал Олег Борисович. Потом он обернулся к Марии Павловне и сказал строго: "Прошу вас собрать вещи девочки и подготовить выписку". Как же «Так, Александр Борисович», — удивилась Мария Павловна, — «прямо сейчас? На ночь глядя?» «Нет, я возражаю». «Прошу не возражать», — сказал Алекс совсем другим голосом. Юля никогда бы не подумала, что он может разговаривать таким голосом. «Выполняйте мое указание». «Завтра утром», — сказала Мария Павловна. «Согласно правилам. С разрешения заведующего отделением. На нарушение правил я не пойду. Тем более, что вы...» «Александр Борисович, уже сменились дежурства, а дежурного врача нет». «Я не виноват, что ночной дежурный врач куда-то ушел», — сказал олег Он за это ответит. «Но мы не можем насильно отрывать ребенка от семьи. Ее отец специально приехал из другого города. Он переживает, волнуется. Послушайте». Алек замолчал, и все услышали, как за дверью кто-то громко сопит, а, может быть, плачет. «Вот», — сказал олег Борисович, — «Вы хотите нанести травму и ребенку, и всей семье из-за каких-то дурацких правил? Идите, приготовьте документ, я подпишусь где надо, и дело с концом. Проявите, наконец, человеческие чувства». Но ребенку еще вредно передвигаться. У нее было сотрясение мозга». «Было и прошло», — ответил Алик. «Я ее сегодня осматривал. Ничего с ней не случится». «Александр Борисович, я вас буквально не узнаю», — воскликнула Мария Павловна. Вы ведете себя странно. Идите, сказал Алик, и ждите на своем рабочем месте. И если вы не сделаете то, что я вам велел, я на вас напишу жалобу. Что? Мария Павловна так удивилась, что чуть в обморок не упала. Вы? На меня? Жалобу? И тут Алик буквально вытолкнул в коридор Марию Павловну и сказал тому, кто ждал снаружи. «Заходите, папаша!» «Ваша дочка ждет вас с нетерпением!» Оттолкнув Марию Палну, в палату втиснулся мягкий, весь трясущийся от жира толстяк в темных очках и низко надвинутый на лоб шляпе. Это был такой толстый и так странно одетый, словно замаскированный человек, что Юля даже рот открыла от удивления. «Где моя доченька?» — сказал толстяк тонким голосом. «Где мое сокровище?» И он, широко раскрыв толстые ручищи, пошел прямо к Алисе. «Идем, идем домой, в семью, к папе и маме», — говорил Толстяк, надвигаясь на Алису, как паровоз. «Нет!» — закричала вдруг Алиса. «Не смейте подходить ко мне!» Она сидела на кровати, прижавшись спиной к стене и закрывшись одеялом до самого подбородка. «Не смейте! Вы никакой мне не отец!» Я вас где-то видела, но... но вы мне не отец. «Стойте — Стойте! — крикнула Юлька, которая сразу поверила Алисе. — А то я буду кричать. Вы еще не знаете, как я умею кричать. «Погодите — Погодите, — остановил толстяка Олег Борисович. — Не надо нервировать детишек. У вашей дочери было сотрясение мозга и травма. Она потеряла память. Она вас не узнает. И в этом нет ничего удивительного. И ты, девочка, не волнуйся. Сейчас мы все вместе вспомним, и ты поедешь домой. Все будет хорошо. А ты, Юля, не кричи. Зачем кричать, когда в соседних палатах спят больные дети? Зачем их будить? Алиса, неужели ты забыла своего дорогого папочку? Сказал толстяк плаксивым голосом. Ты забыла, как я качал тебя на ручках? Ты забыла, как мы с тобой летали на... На этих словах доктор Алик почему-то схватил толстяка за рукав и зашипел, как змея. «Правильно — Правильно! — крикнула Юлька. — Еще надо разобраться, какой он ей отец. У него документы есть? — Есть у меня документы, — сказал толстяк. — Все документы? Он вытащил из кармана широченных брюк пачку каких-то бумажек и помахалами перед носом юля «Девочка, не вмешивайся в дела взрослых», — сказал Алик Юльке. «Тебя никто не приглашал. Тебя это не касается». Еще как касается», — сказала Юлька. «Меня абсолютно все касается. Вы даже не представляете, как много вещей меня касается». У Юльки было такое состояние, что к ней лучше не подходить, особенно если вспомнить, что она умеет царапаться, как кошка, хотя с первого класса не пускала своего опасного оружия в ход. — Вставай, Алиса, — сказал Алек, Поторапливайся. Мы убедились, что этот гражданин — твой отец. Ты уедешь с ним домой, и там сразу все вспомнишь и выздоровеешь. Алек кивнул толстяку, чтобы он забирал дочку, и тот потянулся к Алисе. Но Алиса вскочила во весь рост и прижалась к стене. Руки толстяка, как клешни рака, сомкнулись в пустом месте. — Скорей же! — крикнул Алек, Сейчас придут! — Они заодно! крикнула Юлька. Они заодно! Конечно, ответила Алиса, ускользая из рук толстяка, и Алика, который зашел со спинки кровати, чтобы помочь лже отцу. Ты посмотри на его ботинки! На чьи ботинки? Аликины. Юлька, которая тоже стояла на кровати, посмотрела вниз и сразу поняла, в чем дело. Оба ботинка Алика Борисыча были на одну ногу, на правую. «Что такое? Что такое?» — спросил Алик, тоже глядя на свои ботинки. И Юлька увидела совершенно фантастическую штуку. У нее на глазах тот правый ботинок, который был надет на левую ногу, шевельнул носком, изогнулся и превратился в обычный левый ботинок. «Ой!» — сказала Юля. «Не обращай внимания», — сказал Олег Борисович. «Моя обычная рассеянность». Вдруг раздался крик Алисы. «Юлька!» Пока Юлька глядела на ботинки, толстяк ухитрился схватить Алису и так ловко, что она оказалась прижатой к его боку и не могла сопротивляться. Она болтала ногами, стучала кулаками по мягкому боку, но толстяк не обращал на это внимания. Он опрокинул тумбочку, цветы упали, вода разлилась по полу и поспешил к двери. «Все погибло», — подумала Юлька. И тогда она вспомнила славные древние времена, когда на даче она была вождем краснокожих и водила свое суровое племя в смелый набег на бледнолицых соседей. Она издала боевой клич ракезов и прыгнула, как пантера. Когтями она вцепилась в щеку толстяка. От кличи зазвенели стекла, и одно даже вылетело наружу. Все, кто спал в больнице, проснулись. Воробьи попадали светок. Вороны взлетели к самым облакам, один шофер въехал в кювет, потому что подумал, что его обгоняет пожарная машина. Как потом выяснилось, только дежурный ночной врач не проснулся. Кто-то сделал ему укол снотворного, и он спал в подвале на куче картошки. Нападение Юльки было таким неожиданным и сильным, что толстяк выпустил Алису, и она упала на пол, замахал руками, чтобы сбросить повисшую на нем Юльку, и когда ему удалось это сделать, помчалась к двери, сорвав ее с петель. Дверь стукнулась о другую стенку коридора. Олег Борисович завопил Ть -я -ть -я и убежал вслед за толстяком. Юлька с Алисой сидели на полу и мотали головами, чтобы прийти в себя. «Ну, как мы их?» — спросила Юлька. «У тебя, наверное, швы разошлись», — сказала Алиса. «И вообще ты настоящий друг». «Так это был не твой отец?» «Нет, никакой он мне не отец. Это космический пират. Его зовут Весельчак У». «Ты с ума сошла, Алиса! Какой еще космический пират?» «Я тебе все расскажу. Я тебе теперь полностью доверяю. Только пускай все немного успокоятся. Слышишь, сюда уже бегут». Это бежала Мария Пална. «Что случилось?» — воскликнула она, влетая в палату. «Девочки, почему вы сидите на полу? И еще в воде! Это совершенно запрещено правилами!» Девочки рассмеялись и встали. Уже прибежала и другая сестра. С третьего этажа. Кто-то из ходячих больных заглянул в палату. В коридоре кто-то еще спросил. «Где взрыв? Где был взрыв?» «Я ничего не понимаю», — сказала Мария Павловна. «Я во всем виновата». «А где же Александр Борисович? И где твой отец, Алиса?» «Какой Александр Борисович?» — спросила Алиса. «Какой отец?» «Которые только что были здесь». «Никого здесь не было». У Юльки глаза стали квадратными от удивления. «К -к -к -к «Как же...» — вмешалась она. «Никто не приходил», — повторила Алиса таким голосом, что Юля сразу поняла. «Надо молчать и совсем соглашаться». «Я собственными глазами видела», — начала Мария Павловна, но осеклась и спросила. «А кто разбил окно? Кто кричал? Кто сорвал дверь?» Не пытайтесь меня дурачить, я и так ничего не понимаю. Такой неожиданный порыв ветра, сказала Алиса. Наверное, смерч разбил окно и со свистом сбросил нас кровати. И даже дверь вылетела. Разве не понятно? «Нет, я положительно схожу с ума», — сказала Мария Павловна. «Собственными глазами я видела Александра Борисовича и другого гражданина, такого полного представительного. Они послали меня за историей болезни Алисы». «Мария Павловна», — сказала Алиса, — «я думаю, что лучше позвонить Алику Борисовичу по телефону. Он, наверное, уже вернулся из кино и сидит дома». И он вам скажет, что ни в какую больницу он не ходил и моего отца не видел. «Я это сделаю», — сказала Мария Павловна строго. «И немедленно! Я этого так не оставлю! Кто-то здесь сошел с ума! Надеюсь, что не я. Только сначала принесу вам сухие пижамы и переведу вас в бокс. Нельзя же ночевать в открытом помещении». Когда Мария Павловна закрыла за девочками дверь в бокс, и они улеглись на новые кровати... Юлька спросила, «Почему ты велела ей позвонить Алику? Он же еще бежит по улице». «Ты ничего не поняла», — сказала Алиса. «Алик здесь совершенно ни при чем. Он весь вечер гулял со своей Шурочкой. И сейчас пьет чай». Это был никакой не Алик Борисович. Я сначала не догадалась. Это был сообщник весельчака У, тоже космический пират, крыс планеты Крокрос. «Они за мной гонятся». А если ты мне не веришь, то подожди, пока придет Мария Павловна и скажет, что разговаривала с Аликом. Не могла же я спутать Алика, и Мария Павловна его узнала. Я тоже сначала ошиблась, потому что крыс — великий гипнотизер. Вот только с ботинками ошибся, помнишь? «Помню», — сказала Юлька. В дверь заглянула Мария Павловна и сказала страшным громким шепотом. «С ума сошла только я». Александр Борисович сидит дома и пьет чай. Он надо мной смеялся.